В Добрую Слободу, что находилось по другую сторону Яузы, Преображенские добрались быстро. Час был еще ранний, но в домах уже курились трубы, из ворот выезжали груженные товаром телеги, на базар, стучали топоры на постройке часовни. Народ в этих местах жил трезвый, траватый, богомольного склада, отсюда и название — Одна изба выглядела не так, как другие. Сложенная из толстых бревен, с необычно широкими окнами, она выходила прямо на улицу, а не располагалась в глубине двора, позадь забора. Забора при доме вообще не имелось, ворот тоже. Вернее, они были поставлены прямо посреди стены. К ним, от деревянной мостовой, шел гладкий помост. Двери же нигде не усматривалось. Хочешь войти? Распахивай ворота, а иначе никак. Около этого диковинного дома Журавлев и остановил казенную двуколку. Алеша ждал, что сержант начнет стучать, однако тот дернул цепочку, что свисала сбоку от створки, высоко. — Чтоб мальчишки не озоровали, — объяснил Журавлев прапорщику. Вдруг совсем ниоткуда раздался густой бас. «Кто? По что?» Алексей вздрогнул и лишь потом заметил, что из косяка торчит жерло медной трубы. «Я это... Журавлев!» «Неужто поломались?» Озадаченно прогудела труба. «Нет, Илья Иванович, я по другому делу, неотложному. Пожалуй, открой...» Сказал и зачем-то отошел назад, а в доме что-то звякнуло, тренькнуло, и половинка ворот сама собой стала открываться вовне. «Механизм на пружине», — догадался Попов. «Занятно». В избу он, согласно чину, вошел первым, щурясь и пока мало что видя сосвету. Дощатый пол вровень с помостом. Пахнет сеном. «Здорово, хозяин!» В ответ раздалось негромкое, но мощное ржание. Потрясенный Лёша шарахнулся назад, но тут створка открылась окончательно, внутренность дома озарилась солнечными лучами, и гвардии прапорщик увидел перед собой здоровенного вороного коня, который глядел на гостя умными, человечьими глазами и поматывал буйной гривою. Вороной был не на привязи и не стреножен, лениво переступал копытами. «Такой букефал, ежели передней ногой вдарит, вышибет на улицу вместе со статней половины ворот», — опасливо подумал Алексей. Изба была устроена совершенно небывалым образом. Поделена на верхнюю и нижнюю половины. В верхнюю? Расположенную слева от входа и приподнятую от земли аршина надво ввел наклонный вкат. Алёша с конем находились в нижней половине, где вдоль стен лежало сено. Еще тут стояла очень ладная резной работы тележка, кормой к помосту, а глоблями к вороному. Присмотреться: тележка была недокончена, вместо сидения зияла дыра. «Что за дело-то?» — донеслось сверху. Выходит, хозяин находился там. Чертыхнувшись, попов браво взбежал по доскам. В левой, приподнятой половине, повсюду стояли столы, столики, верстаки, по вдоль стен — полки с разной непонятной всячиной. Какие-то приборы, инструменты, коробки, туеса, Разглядывать все это Алеши было недосуг, он смотрел на мастера. Тот сидел у большого стола, склонившись над некой мелкой вещичкой, которую разглядывал в лупу. Лица к вошедшим не поднял, поэтому видно было лишь стянутые ремешком волосы, широкую бороду и неохватного объема плечищи. Скрипя всеми суставами, будто не смазанная телега, в горницу поднялся Журавлев. Ответил со значением. «Государево дело важное. Богатырь, однако, не вникся. А мне все едино. Жди того этого. Сейчас закончу». Задрав голову, хозяин посмотрел вещицу на свет. Это было что-то очень затейное, похожее на железного кузнеца с ножками. Но остолбеневший Алеша уставился не на хитрое изделие, а на мужика. Видел он этого детину вроде бы впервые, ибо этакого, раз повстречав, не забудешь. Но в чертах грубого лица, в рисунке скул, а более всего в прищуре спокойных глаз — Было что-то неошибимо знакомое, что-то из дальнего, но незабываемого прошлого. Того этого? Илья Иваныч? Гвардии прапорщик схватился за сердце. У Илейки, что давным-давно в реке жизни утоп, отца покойного Иваном звали. А тут мастер еще и пробормотал. «Да, однако думать надо». В точности с той же самой растяжкой, как говаривал когда-то дружок Ильша. «Много у Господа чудес», — сказал себе Алексей, так что нечего удивляться. «Все одно к одному, и значит, есть в том некая предистанция. Божий промысел». «Вчера воскрес один дорогой покойник», еще десятилетия назад оплаканы. А этому и вовсе полагается чуть не двадцать лет на дне реки лежать. От великих чувств не было у Алеши никаких слов, да и чужой человек рядом. Потому отдал попов Ларчик молча и отступил в сторону, предоставив объясняться сержанту. «Илья, если это был он», На офицера едва взглянул. «Можешь открыть, не поломав», — только и сказал неговорливый Журавлев. Действовал мастер так. Положил шкатулку на стол и долго смотрел на нее в лупу. Перевернул снова. И так с каждой из шести сторон по минуте по две. «Нет, не лейка». — пришел к заключению попов. Ибо, во-первых, сам же видел, как приятеля под воду затянуло. Во-вторых, где они Аникеева, а где добрая слобода? Ну и вообще, чудеса случаются лишь в старых былинах да в Священном Писании, а у нас на дворе грешное осемнадцатое столетие. «Хитро от того и этого удумано». Молвил мастер, и его лицо на миг вдруг осветилось такой радостной, такой знакомой улыбкой, что всем Алешиным сомнением настал конец. «Ильша!» Мощные пальцы с неожиданной осторожностью, даже нежностью, сдвинули в сторону один из пластинчатых квадратиков, в освободившийся проем вставили другой, слева, на место второго третий, На место третьего — четвертый, всякий раз меняя угол. Иногда пальцы ошибались, и тогда коробочка негодующе поскрипывала. Трень что-то едва слышно звякнуло и ларчик открылся. Илья Иванович без интереса вынул сложенный бумажный прямоугольничек, отложил в сторону и стал рассматривать коробку изнутри. Взглянув на депешу, Попов на время забыл о чудесной встрече со старинным товарищем. Журавлев же, первым развернувший письмо, увидел, что писано не по-русски, и протянул реляцию офицеру. Маленькие глазки скрипучего человека так и впились в лицо гвардии прапорщика. «Что за язык?» «Французский». Алеша заскользил взглядом по честно сбившимся строчкам. «Ваше превосходительство! Не удивляйтесь, что пишу на французском. Это письмо вам доставит господин Жероним де Мюльбах, вертамбержец, принятый мной на нашу службу. Умом это отнюдь не Сократ, но человек храбрый и надежный. Уверен в случае чего живым врагу не дастся». Однако письмо могут забрать и с мертвого, а французский язык затруднит определение источника и адресата. Буду краток. Король Карл полностью одобрил ваш план и дал слово выполнить все обязательства, будя замысел осуществиться. Действуйте в любой удобный момент и помоги вам Господь. В нынешних условиях от вас... Может зависеть судьба Великой войны, а также будущее нашего Отечества и всей Европы. Надеюсь, вы не забыли, как открывать и закрывать эту чертову шкатулку, с которой я провозился битый час, хотя имею инструкцию. Ответ перешлете точно так же и с тем же курьером. Можете присовокупить необходимое на словах. Ваш. Ж. Спасен. Вот что подумалось Алексею, когда он увидел поминание о короле Карле. Значит, письмо имеет большую важность. Убитый шваб все-таки шпион, и за его убийство на виселице болтаться не придется. Зволнованно, почесав кончик носа, Попов перечел секретное послание еще раз, вдумчиво. Ну, нетерпеливо спросил Журавлев. Дельное что? Гвардии прапорщик бережно сложил листок, спрятал в шкатулку и прикрыл ее, не запирая. Начальника нужно. Срочно. Где его, как и из суздали, вернется искать? Дома или в приказе? Всяко возможно. Ночи и полдня поди скакал Отдохнуть захочет, может, дома. А может, и в Ермитаже. Ермитажем, то есть отшельнической обителью, начальник шутейно называл домишка срубленный для него рядом с приказной избой. Государственный слуга, бывало, по несколько дней не имел возможности выбраться домой. Если совсем уж валился с ног, шел в свою берлогу, спал там час или два и снова погружался в труды и заботы. Тогда поделимся. Ты давай домой, а я в преображенку. Однако сержант твердо сказал. Мне к его милости домой соваться невместно. Чин не тот. Лучше ты ступай в кривоколенный. Если он дома, доложишь. Если нет, жди там. Я скажу, чтоб он сам к тебе был. Дело-то точно важное? Важнее некуда». Почему Журавлев хочет в Ермитаж, а не в Кривоколенный переулок, где у начальника подворья, Алеше было понятно. Скорее всего, Гехаймрот прямо с дороги поспешит в Преображенку за новостями о ходе розыска. Как же тут сержанту не отличиться? За последний день столько всего произошло. Кто первый доложит, тому и хвала. Можно было, конечно, на Журавлева прикрикнуть, приказать. Заслуга-то не его, а гвардии прапорщика Алексея Попова, кому и честь. Но зато в Кривоколенном можно будет увидеть ту, что ранило сердце Купидоновой стрелой. Эта мысль возобладала. «Опять же, много ль сержант знает?» Все главнейшее, в том числе и содержание секретной депеши, ему неведомо. А еще хотелось побыстрее избавиться от Журавлева, чтоб не мешал с Илейкой обняться, обо всем его расспросить. Дело-то было хоть и давнее, но не для чужих ушей. Подождав у ворот, пока сержант укатит на двуколке в сторону моста, Алексей вернулся в дом. Предвкушал, как у Илейки глаза на лоб вылезут и челюсть отвиснет. «Сколько же это лет прошло?» «Без малого? Девятнадцать?»